«Как влюбить в себя мужчину весы» Весы, 23 сентября, 22 октября Вам нужно привлечь внимание мужчины весов соответствующим поведением. Он всегда испытывает страшную неприязнь ко всему, что связано с агрессивностью и вульгарностью. Даже выбирая фильм в кинотеатре, он руководствуется этими соображениями. Он теряется, сталкиваясь с каким бы то ни было проявлением насилия. Он не обратит внимания на женщину, которая не умеет принимать решения, Сам совершенно не обладает таким качеством, вечно сомневается, как себя вести что сказать, и это его угнетает. Он прекрасно понимает, что не сможет поддерживать отношения с женщиной робкой и нерешительной, поэтому никогда не показывайте ему своих колебаний в принятии решения. Если он это заметит, то тотчас же испугается. Постарайтесь также запомнить, что именно его волнует. Наверняка эта информация может показаться полезной, особенно если вы захотите пробудить его чувства. Мужчины-весы больше всего ценят женскую красоту и изящество а иногда одобряют и кокетство. На него произведет впечатление дама с элегантными манерами, ему нравятся женщины грациозные, преисполненные достоинства и зрелых эмоций. Все это возбуждает его чувственность. Наивысший балл в системе его оценок получает душевная красота. Он восхищается добротой женщины. В интимных отношениях этот мужчина тонкий, деликатный, с многочисленными оттенками чувств, которых он ждет от своей партнерши. Чтобы немного разнообразить его ровное поведение, Женщина в то же время должна обладать пылким темпераментом, который проявится в любовных делах. Вы должны быть уверены в себе, конечно, до определенной степени, потому что он любит женщин, всегда твердо знающих, чего от него хотят. Ничто так не убивает любовь, как враждебность в отношениях. Чтобы этого не случилось, ни в коем случае не допускайте по отношению к нему ни малейшего проявления агрессивности. Любые нападки, критика выводят его из равновесия, в таких случаях он не способен обороняться и предпочитает тихо удалиться, не доказывая своей правоты. Его раздражает также резкость и жестокость. Женщина, слова и действия которой ранят, оттолкнет его от себя навсегда. Помните, отсутствие гармонии и уравновешенности в вас, в вашей душе и поведении, подействует на него как красная тряпка на быха. Его душа, душа поэта, крайне впечатлительная, поэтому нельзя делать то, что могло бы вывести его из психического равновесия или развеять его романтические иллюзии насчет женщин. Раздражая его, вы рискуете его потерять. Раните его душу, Добьетесь того же, только эффект будет усилен чувством глубочайшей обиды на вас. А ранит его прежде всего любая форма хамства и вульгарности. Все, что нарушает его равновесие, внутреннюю гармонию, душит его эмоции, может довести до глубокой депрессии. Его страшно заденет непонимание его артистической натуры, склонности к мечтательности, романтичности, а также насмешке над ней. Если не хотите, чтобы он страдал, не делайте и не говорите ничего того, чтобы могло вызвать у него подозрение, что вы над ним насмехаетесь, Тогда, оставаясь с вами, он потеряет к вам доверие и никогда не будет тем, кем мог бы быть в иных обстоятельствах. Поэтому не будьте несносны, резко и злобны, так вы ничего не добьетесь, а только причините ему боль и вызовите душевный разлад. Уважайте его яркую индивидуальность, примиритесь со сменой настроения, радуйтесь романтической атмосфере, которую он пытается создать. Никогда ничего не навязывайте, не ставьте его перед необходимостью выбора, потому что независимо от вашего желания, он все равно не сможет принять конкретного решения. В этом отношении ваши требования приведут к тому, что он утратит интерес к вам. А вот мягкостью и деликатностью вы добьетесь того, чего сами не ожидали.